Глава тридцать первая Мы с Эрни медленно отходим назад, и в этот момент из чащи леса, прямо из-за спины пробудившегося змея, выползает еще один, значительно меньше, не длиннее метра с чешуей, полностью повторяющий узор и гребень королевского змея. Он двигается неуверенно, пугливо озирается и ползет прямо к огромной голове королевского змея, тихо поскуливая. Большой змей открывает второй глаз и чуть поворачивает голову в сторону малыша. Они обмениваются шипением. «Молодняк!» А в его глазах снова вспыхивает надежда. «Это детеныш. Они редко отходят далеко от матери или вожака». Он испугался и ищет защиты. Он указывает на маленького змея, но мой взгляд прикован к большому. Змей все еще оглушен и едва двигается, но все равно пытается реагировать на своего малыша. «Это наш шанс!» — шепчет Эрни. «Надо только схватить змееныша и успеть выбежать с территории дремучего леса». Он делает шаг вперед, но я хватаю его за руку. Взгляд большого змея застывает на нас. Две тонкие струйки дыма начинают выходить из его ноздрей. «Скорее! Он приходит в себя!» Эрни вырывает руку. Маленький змей замирает в нерешительности. Его изумрудные глаза, полные животного страха, встречаются с моими. «Стой! Ты не можешь вот так отнять ребенка у матери!» «Тогда все это напрасно! Не время жалеть!» Ранее мучается. Я смотрю в глаза большой змеюки и вижу, что она все понимает. В ее глазах я читаю страх, нежность к малышу, желание защитить его и растоптать нас. Ранее мучается, но эта мама будет мучиться без своего малыша. Как я могу пойти на это?» «Да, мы пришли сюда за змеем и вернемся с пустыми руками, если его сейчас не схватим. Но я чувствую, что эта огромная змея не простит нам кражу ее малыша». «Хватай его и беги, я отвлеку большого». Эрни выпрыгивает перед носом у королевского змея, машет руками, а большая рептилия не сводит взгляда с меня. Она словно читает мои мысли или понимает все, что я чувствую. Я не двигаюсь с места». «Что стоишь? Давай!» — кричит Эрня. В голове появляется обещание жуткой смерти. Картинки мести змея. И я точно знаю, что это не мое воображение. И чувствую дикий страх. Но не свой, а её, мамочки, Страх потерять свое дитя. И я делаю шаг не к маленькому змею, а к его маме. Опускаюсь перед ней на колени и протягиваю руку к ее морде, но не трогаю ее. «Тихо!» — шепчу я. «Тихо, большая мама! Мы не причиним тебе вреда, и малыша не тронем». «Ты что делаешь?» — шепчет Эрни так, словно я сошла с ума. Королевский змей дёргает головой. Жёлтые глаза полны ярости, боли и страха. У меня перед глазами мелькают кровавые сцены расправы, которые обещает змей. Рептилия мне не верит. Она боится. Но все, что она может, это запугать меня вот так. А я? Я ее почему-то не боюсь. Я ее понимаю. И чувствую уровень ее разума. Он ничуть не уступает человеческому, если не превосходит. Может, она блефует и никогда не сможет напасть. А может, мы не успеем дойти до дома ранее. Но даже если бы можно было украсть её дитя без последствий, я бы на это не пошла. Я чувствую странное тепло в груди. Ту самую щемящую нежность, которую я испытываю к Мари. Ко всем беспомощным и нуждающимся. К этому оглушенному, дезориентированному исполину. Мы не тронем ни тебя, ни малыша. Я дотрагиваюсь до морды едва-едва. Но голова не дергается, однако настороженного взгляда змея с меня не сводит. Чешуя плотная, горячая и сухая. Ты с ума сошла. Шипитерня. Она сюда приползла нас сожрать. Если бы не генерал, мы бы уже переваривались у нее внутри. Я смотрю в глаза змеи, а она, словно человек, стыдливо отводит взгляд. но быстро снова возвращает его ко мне. А потом в моей голове появляются образы воинов, которые ранее приходили сюда за змеями. Она знает, зачем мы здесь. Когда к тебе вторгаются в дом, ты тоже не будешь дружелюбен, не так ли? Я едва глажу змею по морде, не зная, понравится ли ей. И она на мгновение прикрывает глаза. Кажется, мы понимаем друг друга. Почему-то я уверена, что даже если она мигом вернет себе все силы, если мы не тронем малыша, она нас отпустит. И тут Эрни бросается к змеёнышу, но еще до того, как успевает его схватить, мама-змея открывает рот, и ее длинный язык обвивает его руку. Секунда, и Эрни уже летит в пасть. «Стой! Прошу!» Кричу я, отдёргивая руку и отпрыгивая, и змея замирает, а потом выплевывает его на расстояние пяти метров. Сейчас она высунулась из земли еще больше. Видно, что набрала силы. Мы в расчете. Раздается в моей голове женский голос. Змея открывает рот, и от ее дыхания несет Гарью и чем-то неописуемым, словно. Дикой магией, да. Именно то слово, что подходит. Мама-змея поворачивает голову к своему малышу, который тут же прижимается к ее боку. Она издает низкий гортанный звук, больше похожий на скрежет камней, чем на шипение. Малыш отвечает тихим шелестом. Потом взгляд мамы-змеи снова останавливается на мне. Она словно что-то взвешивает про себя, решает. Эрни в жиже из слюны сидит и не шевелится, понимая, что та пришла в себя окончательно. Наш зрительный контакт длится настолько долго, что я первый отвожу взгляд. И тут змея внезапно выползает из земли еще на несколько метров, а потом уходит под нее, увлекая за собой малыша. Земля смыкается над ними, будто тут никого и не было. «Упустили время!» Эрни стучит кулаком по земле. Теперь я смотрю на него, как на дурака. Она бы от тебя мокрого места не оставила. Мы бы успели, если бы сразу схватили змеёныша. А теперь что? Ни змея ранее не принесем, ни... Тут Эрни сам себя прерывает, понимает, что чуть не ляпнул. Я не сдохла, и ты не можешь дать ранее сто золотых. Эрни быстро находит, что сказать. И Мари бескормилица. — Ну да, ну да, так я и поверила, что ты именно это хотел сказать. Я разворачиваюсь и иду в сторону дороги. Слышу, как Эрни догоняет, а потом равняется со мной. — Это, прости меня, не подумал я, когда с тебя эту клятву взял. Я пожимаю плечами. И вдруг слышу тихое шуршание за спиной. Оборачиваюсь и вижу маленького, не больше полуметра, зеленого змея. Он останавливается и смотрит мне в глаза. «Благодарность!» Раздается голос королевской змеи в голове. «Спасибо!» Отвечаю ей и улыбаюсь Эрне. «Это нам для Берта!» Я киваю на змейку. До Эрне не сразу доходит смысл происходящего, а когда он понимает, то круглыми глазами смотрит на меня, тянется к змеёнушу, Но тут в голове у меня снова звучит «Пусть не трогает». Связь будет лучше, если ребенок первым прикоснется к своему будущему побратиму. «Не трожь!» Останавливаю я Эрни и передаю ему смысл. «Откуда ты знаешь?» «Королевская змея рассказала». Эрне замирает, словно не верит своим ушам. «Что значит «рассказала»?» «Ты ее слышала?» «Ну да, вот тут». Я стучу пальцем по виску. «Не может быть. Это невозможно. Связь со змеями образуют только мужчины». Эрни склоняет голову на бок, смотрит мне на юбку, словно хочет увидеть насквозь, а потом встряхивает головой. «Нет, генерал бы знал». И еще раз трясет головой, как собака, что выскочила мокрая из пруда.